Письмо 210-е Ивану Ивановичу Янжулу. 1893 год, мая 21-го, Ясная Поляна. Дорогой Иван Иванович, письмо ваше получил и очень вам благодарен за ваши хлопоты. Примечание первое. Я еще не получал ответа на мое письмо о том, куда послать вариант 12 главы, о котором писал вам и Габгуд. Примечание второе. Если и получите почтой и рукопись этого варианта 12 главы, будьте так добры переслать ее переводчице. Я пишу «если», потому что отправку сделает из Москвы Попов, как он найдет удобнее, прямо к переводчице или к вам «Простите, простите за хлопоты». По умолчанию о здоровье вашему и вашей жены предполагаю, что переезд перенесли хорошо. Желаю вам всего лучшего и как можно более плодотворных впечатлений, которыми вы с нами поделитесь. Какая гадость трактата выдаче политических преступников. Кливленд осрамился. Примечание третье. Прошу передать мой привет вашей жене. Ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо неизвестно. Янжил занимался поисками переводчика работы Толстого. Свое согласие дала Делано. «Царство божье внутри вас» в ее переводе вышло в Лондоне в 1894 году. Второе. Смотри письмо Толстого к Хэпкут от 6 мая. Том 66, письмо 447. И третье. Кливленд. Тогдашний президент США подписал с Россией договор о взаимной выдаче преступников, а также и политических эмигрантов. Конец примечаний.